Павильон Обманщиц, штаб-квартира семьи Белых Марян, Москва, улица Большая Оленья, 4 августа, суббота, 14.42. Красивое трехэтажное здание, выдержанное в псевдорусском стиле, было одним из самых знаменитых домов на узкой улице, спрятавшейся в Сокольническом парке, сложенное из массивных бревен, Окруженное высоким забором, оно стояло в глубине участка у самого леса. Но даже издали производило на прохожих незабываемое впечатление, заставляя иных останавливаться и по несколько минут разглядывать прекрасное сооружение. А если бы кто-нибудь задался целью проследить за жизнью этого особняка, то к первоначальному интересу добавилось бы еще и неподдельное удивление. Основными — Если не сказать единственными его обитателями, были светловолосые дамы. Для жителей же тайного города в этом не было ничего странного. Трехэтажный дом был штаб-квартирой белых морян, а павильоном «Обманщиц» его назвали не в силу природной склонности женщин, а из-за того, что все моряны были оборотнями. В давние времена эту семью искусственным путем вывела Фатамара, Гениальная колдунья Зеленого дома, чтобы помочь людям в тяжелой и изнурительной войне. Подвижные генетические цепи белокурых бестий позволяли им принимать облик здоровенных монстров, усыпанных шипами, обладающих рогами, клыками, когтями, практически нечувствительных к действию магии и необычайно выносливых в бою. А чудовище из второй половины этой семейки — черные моряны, были еще и ядовиты. В обычное время оборотни занимались внешней охраной зеленого дома, полностью контролируя Лосиный остров. Поэтому большая их часть сейчас отбивала ожесточенный штурм гиперборейцев на стенах дворца, а остальные спешно подтягивались к штаб-квартире, ожидая распоряжений королевы. И дождались... Делать портал на территорию особняка было бессмысленно. Павильон-обманщиц надежно экранировался от подобных вторжений, и нападавшие рисковали рассыпаться на молекулы еще до начала драки. А потому возглавлявший операцию Нахак выбрал самый простой и эффективный путь. Туманный вихрь не менее семи метров в диаметре заплясал прямо посреди большой оленьей, приводя в замешательство редких прохожих. Но это были еще цветочки. В окончательный шок москвичей повергли серого цвета уроды, в неимоверных количествах выскочившие из вихря и устремившиеся к воротам особняка. Худые, высокие, с горящими золотыми глазами, сжимающие в руках красивые шамширы, они были похожи на ожившие ночные кошмары. И только их откровенная нереальность заставляла прохожих молча хлопать выторщенными глазами. А вот когда из дома по нападавшим ударили пулеметные очереди, на Большой Оленьей улице началась паника. — Хватит стрелять! Они уже в доме! — В атаку! Зеленый дом! Последние моряны... Еще продолжавшие поливать из ручных пулеметов, текущих по ухоженным дорожкам тощих всадников, набросили боевые шкуры и окунулись в прелесть рукопашной схватки. Богатое внутреннее убранство павильона обманщиц, заботливо отделываемое ни одним поколением оборотней, гибло на глазах. Горели портьеры и шелк на стенах. Ломались мебель и проваливался под тяжестью монстров штучный паркет. Компьютеры в кабинетах превращались в груды железа. В ближнем бою одна моряна стоила десятка всадников, но те брали числом. — Азак тот идет! — и напором. Под... — По ненависти! Смерти! Нет! Массивный рогатый нахак, тяжелый хитиновый панцирь, которого делал его похожим на гигантского жука, внутрь здания не пошел. В замкнутых пространствах он чувствовал себя неуверенно. Но подгоняемые им бойцы вливались в паильон обманщиц мутным потоком весеннего половодья. Азак! Тот! Идет! Великий господин не проводил на точных всадниках операций с нервными окончаниями. Серые чувствовали боль и теряли силы быстрее мертвых демонов. Зато они были покрыты мелкой стальной чешуей, по которой скользили клыки и когти морян. Элигор на самом деле неплохо подготовил вторжение. Оборотням оставалось только рвать головы, конечности и надеяться на чудовищные удары шипастых хвостов. Вот только в узких внутренних коридорах павильона, острые как бритва саблетущих всадников, были куда эффективнее. — Азак! Тот! Идет! сгрудившиеся вокруг дома гиперборейцы, не позволяли морянам вырваться на оперативный простор. Одна из них, рискнувшая выпрыгнуть из окна, сразу же попала в толпу врагов и едва успела захватить с собой в могилу шестерых всадников. Другая, более молодая и неопытная, наткнулась на вытянутые вверх сабли. — Азак! Тот! Идиот! Морян вытеснили с первого этажа, Затем со второго. Они по-прежнему были страшны и опасны. Но гиперборейцы не зря считались серьезными противниками. Сколько погибло? Десять. Двадцать. Бьяна, заметив, что тощие всадники не спешат прорываться на третий этаж, быстро пересчитала подруг. 37 семь. Четырнадцать девчонок. Больше никогда не накинут боевую шкуру. Еще несколько минут назад... Бьяна сожалела, что большая часть белых морян отбивает атаки товари-кадав на стенах зеленого дома и не сможет принять участие в попытке снятия осады. Теперь она радовалась этому. — Мы сможем продержаться здесь еще пару минут, — хрипло произнесла Ямана, правая рука предводительницы белых морян. — Надо уходить! — Я знаю, — кивнула Бьяна. — Знаю. Она приказывала себе не думать о том что внизу могли остаться раненые подруги. Главное сейчас — спасти тех, кто уцелел. Уходить или прорываться? Снизу, подсёгивая ее мысли, потянуло дымом. Гиперболейцы подожгли дом. Что здесь произошло? Ничего сверхъестественного. Бандитская разборка. А вы видели этот вихрь? Какой вихрь? — Ну, из которого выскакивали чудовища? — Вы их видели? — Своими глазами. — А может, это была летающая тарелка? — Не морочьте мне голову, не верите, не надо. Вы полиции расскажете про чудовищ Захочу, расскажу. Вы ведь тоже их видели? Настойчивый очевидец обратился к пожилому мужчине. — Мы же стояли рядом. — Я не знаю. Пожилой покосился на недоверчивого. — Дым был. — Дым был. «Дым был потом!» — уперся настойчивый. Граната взорвалась, и пошел дым. «А чудовище?» «По-моему, это были люди», — решительно произнес пожилой. «Какие еще чудовища?» Тем временем недоверчивый тихо отошел от толпы зевак и взялся за мобильный телефон. «Алло! Центральная? Я на Большой Оленьей». Гиперборейцы устроили здесь настоящее шоу, полно свидетелей их активности. Я не справлюсь один, высылайте подмогу. Две группы сотрудников будут у вас в течение трех минут. Немедленно отозвалась диспетчер службы утилизации. Постарайтесь локализовать конфликт. Из-за угла появился белый фургон Продам.ру. Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Нафь. Москва. Ленинградский проспект, 4 августа, суббота, 15.03 — У меня крайне мало времени, князь, поэтому, с вашего позволения, я обойдусь без лишних формальностей. — отрывисто произнесла все слова. — Я... — Смысл церемоний не только в том, чтобы продемонстрировать... «Уважение к собеседнику!» Медленно, словно нехотя, перебил ее поверитель темного двора. «Соблюдение приличий позволяет нам отличаться от животных!» Королева вспыхнула. «У меня нет времени выслушивать ваши оскорбления!» Умение распределить свое время должным образом лучше всего говорит о наличии разума. У вас не было времени, чтобы выслушать, а самое главное — понять меня в прошлый раз. Сейчас у вас нет времени на выражение уважения к тому кого вы отвлекли от важных размышлений. — Тайный город охвачен войной. Что может быть важнее? — В тайном городе идет очередная стычка между великими домами. — Равнодушно поправил все князь. — Подобные инциденты... — Случаются не реже двух раз в столетие. Королева осеклась, замолчала, нервно дотронулась до золотого кольца на пальце, затем тихо спросила, — Надо ли понимать ваши слова так, что вы отказываете? — В чем? — Орден нарушил все договоренности кадав. Великий магистр вытащил из глубокого бестиария демонов Азактота и штурмует Зеленый дом. Гиперборейцы в городе, князь! Вы понимаете, что это значит? — А разве вы не нарушали договоренности кадав? Вкратчево осведомился повелитель Нави. — Разве мы готовы отдать лабораторию по производству Стима? Почти выкрикнула Всеслава. — Отдать кому? — Отдать на хранение цитадель. — Чтобы подвергнуть темный двор атакам тварей, а за кто-то? Темный капюшон полностью скрывал лицо повелителя Нави, но, судя по голосу, он улыбался. — Мы не заинтересованы в подобном развитии событий. — Но ведь и вы хотели то время мы не располагали полной информацией о происходящем в городе. Мы даже гипотетически не рассматривали угрозу вторжения гиперборейцев. Но ведь вы на очереди, разве это непонятно? Расправившись с нами, орден отправит тварей против темного двора. Сейчас... — Наши аналитики просчитывают ситуацию, и после детального анализа мы вернемся к переговорам. — А что делать нам? — обреченно спросила королева. — Воюете? — буркнул князь. — У вас это пока получается. Сантьяго отключил экран и посмотрел на повелителя. — Мне необходим подписанный вами указ о введении в секторе темного двора с одного положения. Это позволит нам избегнуть финансовых претензий со стороны торговой гильдии. Шассы крайне недовольны тем, что мы отрезали им доступ к источнику. — Ты принес указ? — Разумеется. Князь, не глядя, подписал бумагу и поудобнее устроился в кресле. — Я не обманывал... Несчастную королеву Сантьяго. Сегодня мне пришла в голову любопытная мысль о взаимодействии полей магической энергии с пустошью, и я намерен обдумать ее. Проследи, чтобы мне не мешали. Хорошо? — покладисто согласился комиссар. — Можно будет вывести вас из созерцания в случае нашей победы, или придется ждать, когда вы сами проявите любопытство? — Я же просил не мешать!